Глава 24. Это очень не смешная шутка, Рагнар. Не менее жестко произнёс Игнар. Это не шутка, дорогой брат. Я император, и ночью меня выставили на посмешище. Если бы успел выкинуть Элаизу до моего прихода, то этого разговора бы не было. Рагнар сделал паузу, а после добавил с усмешкой. Возможно. Но почему-то же Элаиза выбрала тебя. Потому что я твой брат, произнёс Игнар и это значило, что я могу рассчитывать на снисхождение. «Именно поэтому ты еще не вылетел из дворца», — кивнул Рагнар. «Но показательное наказание я устроить обязан, чтобы больше никому в голову не пришло повторить поступок Элаизы. Поэтому ты едешь проверять таверны по всем границам Империи». «Но это очень долго», — едва удержался в рамках приличия Эгнар. «Именно поэтому», — снова кивнул Рагнар. Все ждут от меня реакции. Проверишь стражей и имперскую сеть дорог. Во времени я тебя не ограничиваю, но не менее трех месяцев. Не менее. Подчеркивая важность слов, поднял указательный палец вверх. В отличие от Элоизы, ты имеешь возможность спокойно собраться в дорогу, а также пользоваться всеми привилегиями, полагающимися тебе. К тому же потом ты вернешься во дворец. И каким образом я должен проводить проверки? Эгнар был очень недоволен таким решением, но с императором не спорят. Даже если он твой брат. «На твое усмотрение», — усмехнулся Рагнар. «Уверен, для тебя это не представляет сложности. А подданным будет полезно. Удели пристальное внимание самым дальним городкам». «Слушаюсь, мой император», — склонил голову Игнар. «Я отбываю завтра утром. Сегодня передам все дела моим подчиненным. «Всегда знал, что ты верный слуга Империи», — одобрительно произнес Рагнар. «Жду не ранее, чем через три месяца. Не забывай присылать отчеты. Империя заботится о безопасности и комфорте жителей и путников». Более Император эту тему не поднимал. Завтрак проходил в обсуждении насущных дел Империи. Поскольку виновные были наказаны, происшествие с Элоизой Рагнар убрал в список несрочных дел. Все детали выяснят уже без него. Но и так было понятно, что дурочка никаких заговоров плести не собиралась. Закончив завтрак, Игнар, поклонившись, покинул столовую. Он отправился в свои покои, чтобы отдать приказ личному слуге. Потом отбыл в Черный дворец, чтобы порадовать подчиненных. То, что он отбывает, еще не значит, что контроля не будет. Раз придется проехаться по границам империи, то это хороший повод проверить и состояние самих границ и охраняющих их стражей. Тавернам и постоялым дворам он также намерен уделить самое пристальное внимание. Глава управления будет весьма недоволен, но пусть попробуют высказать это недовольство императору лично». При этой мысли Игнар усмехнулся. На следующее утро очень рано он отбыл с проверкой. Оборачиваться было бессмысленно, только если размять крылья. Многие городки располагались слишком близко для полета дракона — К тому же приходилось вести с собой вещи, ведь покидает он дворец надолго. Граница империи была длинной, городков много, а поскольку под страхом смерти было запрещено разглашать его прибытие, то проверка по большей части оказывалась неожиданной. Так, спустя четыре месяца, исколесив почти всю империю по границам, он оказался в приграничном маленьком городке Данделк. Обычный приграничный городишка, ничем не примечательный. Игнару уже до зубного скрежета надоела эта поездка, но хоть одно радовало: большинство приграничных гарнизонов больших нареканий не вызывали. Чего не скажешь о тавернах, постоялых дворах и прочих гостиницах, входящих в имперскую сеть, вернется в столицу, будет большой разбор полетов в управлении. Еще и, как будто специально, Установилась невыносимая жара. Даже полет не улучшил настроение, но зато позволил увидеть надвигающуюся грозу. «Гони!» — приказал кучеру. «Не хочется попасть под ливень!» Они успели прибыть в городок до начала грозы. Черная туча следовала за ними буквально по пятам, и карета, отмеченная имперским гербом, на всех парах влетела в город, который был уже почти пуст. Все спешили укрыться от надвигающейся бури. «Где здесь лучшая гостиница?» — спросил кучер, останавливая лошадей у тротуара. «Золотой дракон!» — махнул рукой в сторону площади убегающий оборотень. «Пусть сами ищут, господа, а ему домой хочется». С первыми каплями дождя карета вкатилась во двор. Тут же к ней кинулся слуга, прикрывая лицо, приставленное колбу ладонью на манер козырька. Игнар сам открыл дверь, и без помощи слуги выпрыгнул из кареты. Бегом, поднявшись по ступеням, прямиком отправился к управляющему. Богато одетого дракона с имперскими знаками отличия никто не посмел даже окликнуть. «Добрый вечер, лорд!» Управляющий аж выпрыгнул из своего кресла. «Добрый!» — с легким кивком поздоровался Игнар. «Мне нужен лучший номер из возможных. А также распорядитесь, чтобы разместили моих слуг и позаботились о лошадях. «Конечно, конечно!» — засуетился управляющий. «Лорд...» — Гнар. Ответил тот и протянул с ехидной усмешкой указ, подписанный императором. «Подайте ужин в номер через полчаса. После мы с вами поговорим. Надеюсь, уйти домой вы не спешите». Даже если управляющий и собирался уйти отдыхать, то теперь он точно передумал. «Что вы!» — управляющий лучился радушием и почтением. Он наконец-то сообразил, кто перед ним. Фамильные черты говорили о многом. На стене висел портрет императора, а проверяющий сейчас стоял в профиль, что и позволило перепуганному управляющему догадаться. Прибыл брат императора. Двоюродный, но это дело не улучшало. Да к тому же он главнокомандующий войсками империи. И надо бы предупредить командира стражей, а еще магистра, И остальных владельцев всяческих едалин. Управляющий вызвал своего заместителя, и в золотом драконе стало очень нервно. Поужинав и переодевшись, Игнар пошел проверять все от чердака до подвала. Он уже набрался опыта и знал, что и где искать. А его слуга должен будет потом по-свойски побеседовать с работниками. Управляющий заметно нервничал, но ничего ужасного Игнар не нашел. Не хуже, чем в других городках. Закончив, он вернулся в номер. На сегодня хватит. А вот завтра с самого утра наведается к стражам и в магистрат. Ему нужен список всех постоялых дворов и таверн. Заодно в главное управление привезет полный перечень. Рогнар был прав в одном. Он всегда все делал тщательно. Полные отчеты отправлялись в столицу с завидной регулярностью и адресованы были сразу императору. Игнар растянулся на кровати и устало вздохнул. Еще недели три, и он вернется в столицу. Затянулась его поездка. Он устал и готов полыхнуть огнем на любого. Кроме того, кое-какие преобразования ждут и непосредственно стражей. Утром Игнар с удовольствием позавтракал и отправился пешком по умытым улицам городка на центральную площадь что хорошо в таких городишках все рядом сначала он заглянул в управление к стражам игнар не собирался слишком лютовать так немного проверить и вечером наведаться еще в казармы но приезд такого высокопоставленного лорда уже всех поставил на уши срочно затевался смотр и показ навыков а еще пролет драконов отставить рявкнул игнар «Я сам осмотрю то, что сочту нужным». Раздраженный болтливостью командира, он отправился в магистрат. С магистра Лангреда он намерен был стребовать список, все быстро проверить и поехать дальше. «Лорд Игнар, рада приветствовать вас в Дандалке!» Так громко рявкнул эльф-секретарь, что Игнар поморщился. «Магистр Лангред ждет вас, прошу». Согнувшись в почтительном поклоне, секретарь поспешил открыть дверь в кабинет градоначальника. «Лорд Эгнар, магистр Лангрид низко поклонился. Выражаю глубокое почтение вам и нашему императору. Для нас честь принимать вас в Дандалке. Что же вы не предупредили? Я бы организовал достойную встречу. Поэтому и не предупредил». Эгнар прошел по кабинету и опустился на стул для посетителей. «Мне некогда тратить время на приемы и балы». «Сразу к делу. Понимаю», — залебезил магистр Лангрид. «Желаете осмотреть казармы? Проверить стражи и границы?» «Их я и без вашего разрешения проверю», — отмахнулся Игнар. «Мне нужен полный список всех таверн, постоялых дворов и гостиниц. Особо отметьте те, что входят в имперскую сеть. Согласно правилам, хотя бы одна таверна или постоялый двор — «Должны быть за пределами города, ближе к границе». «Вот подписанный императором указ». Он протянул бумагу с гербом и печатью. «Да-да, у нас есть», — закивал магистр Лангрид. «И такая есть. Мы неукоснительно соблюдаем законы империи». Вытянувшись в струнку, горячо заверил он. Ленардес. Секретарь тут же вошел в кабинет, будто подслушивал за дверью. Приготовь список всех таверн, постоялых дворов и прочих гостиниц для его светлейшества лорда Эгнара, приказал магистр. Записи по выделению денег на содержание имперской сети тоже принесите. С улыбкой добавил Игнар. Обязательно! воскликнул магистр, в казначейской книге все записано. Прекрасно! Еще шире улыбнулся Игнар. Я жду, Ленардес! рявкнул магистр. «И чаю подай!» Игнар и бровью не повел, наблюдая за суетой. Это всегда было так, и он привык. Ему, как высокопоставленному лорду и брату императора, всегда оказывали особый почет. Ну и пытались выбить себе какие-то привилегии через него. «Лорд Игнар, проверка таверн — дело хлопотное», — начал магистр Лангрид. «Для такого утонченного и взыскательного лорда... Там нет достойных блюд. На это заявление Игнар выгнул бровь. Интересно, предложит что-то новенькое или нет? Я буду счастлив принимать вас в своем доме. Продолжил магистр. У меня нет приказа проверять вашего повара. Отчеканил Игнар. Думаю, он готовит прекрасно. Чай. В кабинет вернулся секретарь с подносом. Список и книгу сейчас принесу. Уже практически все готово. «Буквально одну минуту. Я никуда не спешу», — обрадовал всех Игнар. Он видел, как магистр старательно пытается сохранять спокойствие. Но глазки бегали, и пальцы он сцепил под животом, чтобы не дрожали. «Просто волнуется, или есть что скрывать?» Игнар взял чашку с чаем и со светским видом сделал глоток. «Лучше всего ничего не спрашивать», Если есть что скрывать, это заставит нервничать еще больше. В кабинете воцарилось напряженное молчание. Спустя несколько минут секретарь принес список и казначейскую книгу. Ее игнар просмотрел мельком. Все ли выделялось, лучше спросить у хозяев. Не смею вас больше отвлекать. Он поднялся на ноги и сунул список в карман. С остальным я справлюсь сам.